Когда сила силу ломит, удивительное становится ничтожным, а прекрасное — жалким. Отсюда устоялся вывод. Все, что попирается, то ничтожно, а все, что простирается ниц, заслуживает снисхождения в меру прихоти снисходящего, и на том мир стоит. Но совсем иное дело, когда речь о небе, олицетворяющим вечность и бесконечность, о которых толкуют подчас гималайские странники, бродячие книжники. Да лишь оно, непостижимое небо, было ему неподвластно, неуловимо и недоступно. Перед небом Тенгри он и сам был никем, не восстать, не устрашить, не двинуться по ходам, и оставалось только молиться и поклоняться небу Тангри, ведающему земными судьбами и, как утверждали гималайские книжники, движением миров, а потому, как и всякий смертный, в искренних заверениях и жертвоприношениях, умолял он небо благоволить к нему и покровительствовать ему, помочь твердо владеть людским миром. «Если таких подлунных миров, как утверждают бродячие мудрецы, великие множество во Вселенной, то что стоит небу отдать земной мир ему, Чингисхану, в полное и безраздельное господство, во владение его роду из колена в колено, ибо есть ли на свете более могущественный и достойный среди людей, нежели он? Нет такого» кто превосходил бы его в силе, чтобы править всеми четырьмя странами света. В тайных помыслах своих он все больше верил, что имеет особое право просить у Верховного Неба того, чего никто не осмеливался просить. Безграничного владычества над народами. Ведь должен кто-то один быть правителем, так пусть будет тот, кто сумеет покорить силой других» в своей безграничной милости небо не чинило ему помех в его завоеваниях, в приращении господства, и чем дальше, тем больше укреплялся он в уверенности, что у неба он на особом счету, что верховные силы неба, неведомые людям, на его стороне. Все ему сходило с рук, а ведь какие только яростные проклятия не призывались на его голову, из уст вопиющих во всех краях, где прошелся он огнем и мечом, Но ни одно из этих жалких проклятий никак не сказалось на его все возрастающем величии и всеустрашающей славе. Наоборот, чем больше его проклинали, тем больше пренебрегал он стонами и жалобами, обращенными к небесам. И однако же бывали случаи, когда нет-нет, да и закрадывались в душу тяжкие сомнения и опасения, как бы не прогневить небо, как бы не навлечь на себя небесные кары. И тогда великий хан замирал на некоторое время, подавлял себя в себе, давал подданным слегка передохнуть и готов был принять справедливый укор неба и даже покаяться. Но небо не гневалось, ничем не проявляло своего недовольства и не лишало его своей безграничной милости, и он как в азартной игре все больше шел на риск, на вызов тому, что считалось небесной справедливостью, испытывал терпение неба. И небо терпело. И из этого он делал вывод, что ему все дозволено. И с годами укреплялся в уверенности, что он и есть избранник неба, что он и есть сын неба. И не потому уверовал он в то, во что уверовать можно лишь в сказках, что на великих празднествах певцы верховые, разъезжая перед толпами, слагали песни, именуя его «Небом рожденным», и тысячи рук ликуя, воздевались к небу при этом, то была низкая людская лесть. А заключал он из собственного опыта «Божественное небо покровительствует ему во всех делах, потому что он отвечает помыслам самого небесного Тенгри».